Глава 6. Остатки света Солуса уже исчезали за западным горизонтом, но тонкая полоска неба над темной территорией, виднеющаяся поверх великих восточных врат, оставалась все того же зловещего кроваво-красного цвета. Словно отгораживая эту картину от взглядов людей, в лагере армии обороны мира людей, на поляне, которая днём использовалась как взлётно-посадочная площадка для драконов, стоял белоснежный шатёр. Перед шатром была установлена мачта, на которой рейл флаг церкви Аксиомы. Вокруг неё собрались рыцари единства и три десятка офицеров армии обороны, все с серьёзными лицами. Обнаружив, что рыцари и пехотинцы стоят вперемешку, Алиса остановилась в легком удивлении. рыцари единства в сияющих латах и простые офицеры в стальных доспехах, уступающих рыцарским красотой, но тоже высокоуровневых, стояли с бокалами воды Сирола в руках и активно обсуждали что-то. Напрягши слух, Алиса разобрала, что в оживлённых речах совершенно не находилось места почтительным обращениям и витиеватым фразам. «Мы тут по-быстрому совещание устроили. Не присоединишься, малышка?» Внезапно услышав сбоку низкий голос, Алиса поспешно повернулась в ту сторону. Там стоял командующий Беркули, убрав руки за пазуху своего восточного одеяния. Алиса попыталась было поклониться, но Беркули её опередил. «Мы в армии обороны обходимся безо всяких этих этикетов. К счастью, и в индексе запретов нет ничего вроде «простолюдину, прежде чем он обратится к рыцарю единства, надлежит спросить разрешения с наивысшей почтительностью». «А, ну да, я тоже считаю, что это замечательно, но вообще-то я о другом». Взгляд Алисы снова вернулся к военному совету. А остальные рыцари единства где? Здесь, по-моему, всего человек 10. К сожалению, это почти все. А... а, прижав руку к рту, чтобы приглушить вырвавшийся возглас, Алиса посмотрела на командующего. Лицо того чуть нахмурилось. Что за Да не может быть. В Ордене же 31 человек, включая меня. «Ведь последний из принятых в рыцаре единства, Элдри, которому дали имя на священном языке Сётиуан, здесь был». Беркули вздохнул и ответил, заметно приглушив голос. «Малышка, а, думаю, ты сама понимаешь. Распорядитель Чуделкин отправил на так называемую перенастройку рыцарей, у которых были проблемы с воспоминаниями». «Когда он помер, в Совете Старейших на перенастройке было семь рыцарей, и они до сих пор не очнулись». Алиса распахнула глаза. Отведя от неё взгляд, Беркули продолжил с ещё большей горечью в голосе. «Заклинания, которые применяются при перенастройке, знали только Чуделкин и первосвященник. Раз они мертвы, значит, чтобы разбудить тех семерых, Надо заново освоить эти заклинания. А на это у нас сейчас нет времени. Есть еще один рыцарь, который не на перенастройке, а просто был заморожен, когда спал. Но он каким-то образом все-таки проснулся. Почувствовав по голосу командующего, что он чего-то не договаривает, Алиса спросила. Этот один... Это кто? Маучонцета. Алиса никогда прежде не встречалась с этой, лишь слышала несколько историй вокруг его прозвища, но всё равно ахнула, потому что, если верить тем историям, он был страшноватый тип. Однако Беркули после этих слов, прокашлившись, как ни в чём не бывало, вернулся к обсуждению военной ситуации. «Короче говоря, в активном состоянии сейчас... Э, 24 рыцаря единства». Из них четверо оставлены в столице и в соборе присматривать с делами. Еще четверо патрулируют граничных ребят. А без них остается 16. Больше мы в линию обороны отредить не можем. Конечно, включая меня и тебя, малышка. 16 человек. Алиса чуде было не добавила еще что-то. Но, закусив губу, сдержалась. Более того, оглядев собравшихся, она поняла, что из 14 рыцарей больше половины не обладают божественными инструментами, а значит не могут применять полный контроль. «В сражении с гоблинами на мечах каждый из этих доблестных людей сможет уничтожить пару сотен, но ожидать от них мощи, способные изменить ход всей войны, вряд ли стоило». Глядя на замолчавшую Алису, Беркули уже другим голосом произнёс. «Кстати, насчёт пригляда за тем пареньком. Если хочешь, я его в заднюю линию могу». «А, не надо, всё нормально». Ответила Алиса, невольно улыбнувшись неуклюжей заботе командующего. «Я здесь встретила двух девушек-добровольцев, которые учились в Академии Мастеров Меча вместе с ним, и я решила, когда начнётся бой, оставить Кирита на их попечении». «Хо, это здорово! Да, и как прошло? Когда тот черноволосый малец встретился со старыми знакомыми, как-то отреагировал?» Улыбка сошла с лица Алисы. Девушка молча покачала головой. Беркули коротко вздохнул и буркнул. «Вот как!» Потом добавил. «Ладно, это все разговоры. А, мне, честно говоря, думается, что тот парнишка мог бы решить исход битвы». Алиса удивленно подняла глаза на командующего. Конечно, ему и ты, малышка, помогала, и дружок, однако это его меч поразил распорядителя и первосвященника. А значит, он просто потрясающе силён. По чистой инкарнации, может, ему и я не ровня. Не может быть, чтобы так... Она отнюдь не собиралась сейчас подвергать сомнению силу Кирита, но ведь командующий Беркули оттачивал свою инкарнацию больше двух веков, а Кирита еще даже не взрослый, всего лишь ученик в Академии. По искусству владения мечом или кулачного боя еще возможно, но уж по силе инкарнации-то он превосходить командующего никак не должен. Однако Беркули отмел возражение Алисы полным убежденности жестом. «Когда мы с ним недавно стыкнулись инкарнацией, я точно понял, у этого мальца настоящего опыта сражений не меньше, чем у меня, а может и больше». «Серьезно? В каком смысле?» «В буквальном. Рисковать своей жизнью, отнимать чужую». «Не может быть! Снова вырвалось у Алисы». Все обитатели мира людей защищены индексом запретов и фундаментальным законом империи. Или еще можно сказать «связаны ими». Как правило, от рождения до смерти человеку ни разу не приходится драться настоящим мечом не на жизнь, а на смерть. В лучшем случае он участвует в поединках на деревянных мечах. Единственное исключение – «Рыцари единства» которые постоянно сражаются с гоблинами и темными рыцарями, пересекающими граничных ребят. И тем не менее, за долгое патрулирование такое бывает всего один-два раза. Более того, рыцари единства обладают колоссальным превосходством в боевой мощи. И, честно говоря, трудно сказать, что они рискуют своей жизнью. Если задуматься, нет ни малейших сомнений что во всем мире людей самым большим боевым опытом обладает Беркули. Он противостоял силам тьмы с тех времен, когда орден был гораздо меньше, чем сейчас. Когда он только стал рыцарем единства, звучит невероятно, но говорят, уже тогда он нанес тяжелое поражение темным рыцарям и заставил их бежать в панике. И что, Кирита побеждал в настоящих сражениях больше, чем Беркули? Если предположить, что такое возможно, его боевой опыт должен быть не из этого мира. Его истинная родина, внешний мир. Но ведь там, по-видимому, живут и создавшие под мире боги. И тем не менее, сражения? С кем вообще он там сражался за жизнь? Не зная, что и думать, Алиса слегка растерялась, но тут же взяла себя в руки. Раз всё так выходит, остаётся только рассказать Беркули всю правду. Про существование внешнего мира и про ведущую туда дверь под названием World and Outer. «Дядя, по правде говоря, я... Когда мы сражались с первосвященником...» Тщательно подобранные слова уже были у неё на языке, как вдруг. Из-за спины командующего донесся резкий голос. «Ваше превосходительство, пора!» Алиса с Беркули повернулись на источник голоса.